Клес сидел на вершине холма и глядел на огни, разгоревшиеся вокруг ущелья, в глубине которого застрял Массима. Сотни тысяч факелов образовали вокруг круг, из которого исходило 80 стрел. Как понимал Риктор, круг был как раз такого размера, чтобы очертить границы подземного Массима. Город Топер походил на жертву, помещённую в центр алтаря, и сейчас там в нём бился с ордами сектантов целый полк имперской армии. Архевариус, неизвестно было в точности, как несущее слово заманили его в подземный город. Наверняка это было непросто. Он окинул взглядом ночную степь и горько усмехнулся. Масима обречён, как и полк солдат у нём, а вместе с ним и Касума. 17-й легион пришёл заключить сделку с Эхо. Эхо дала согласие в обмен на тёплую кровь, как в древние времена. Сегодня была последняя ночь для 70 миллионов населения Касума. полумиллиона солдат имперской армии и двух рот белых шрамов. Сам Клес был не тронут. Культисты боялись его, а несущие слово считали за пророка. Ещё бы, ведь он слышал Набу. Он слышал тишину и ещё. Он дотронулся до вытутурированного на правой ладони глаза. Теперь он личный слуга золотокровного полубога Набу. Он сам сказал ему об этом в то утро, когда вернулся со своего последнего задания. В операции по закладке взрывчатки в разломах и трещинах фундамента, за которыми и приходили о стартас в администратум, девятое отделение не принимало участия. Сержант Захак вернулся с месивом вместо правой руки, и апотекарий Белен был вынужден ампутировать её. Гушур погиб. Все его кости превратились в мелкое крошево, так что из доспехов тело извлечь было легко. А брат Солгатор сломал руку, две ноги, ребра и получил повреждения внутренних органов. А Орфей обошелся переломом ноги и пары ребер. Зато обзавелся трофеем, странным оружием, больше похожим на музыкальный инструмент. Пользоваться им пока что у него не получалось. Но это знак почета, он спас своих братьев. Говорят весьма необычным способом. Голоса и барабаны над степью смолкли и повисла тревожная тишина. А потом раздалось эхо взрывов, и пыль вихрем вырвалась из ущелья. Слышался грохот и скрежет. Это фундамент города Паука треснул, и все камнебетонные строение ухнули вниз, в голодную глотку эха. Целый город был сброшен в бездну, целый город принесён в жертву. На это уже не удивила архивариуса. Вся галактика, весь человеческий род был приговорён к жертвоприношению. И когда грохот стих, И вновь воцарилась тишина, с одного ущелья донеслось торжествующее эхо. Сотни голосов слились в радостном вопле. Колоссальная белёсая масса бесформенного существа поднималась с дна масима. Это и было эхо. Тут и там по горизонту раскалывалась земля, и на поверхность толчками выплёскивался бесцветный студень тела древнего существа. Великий демон, который протянул своё амебообразное тело под литосферной плитой Кассума, проснулся. Ему было холодно, и он искал немножко тепла, чтобы согреться. Горячая кровь вполне подойдёт.